Ты настоящая канарейка одеждой и нравом, и сердце у тебя цеплячие. Я остался, заранее миря с Старистанской. На утро она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться. Послушай, Хасеита, сказала она, ведь я с тобой расплатилась. «По нашему закону я тебе ничего не была должна, потому что ты Паэльо, но ты красивый и малый, и ты мне понравился. Мы квиты, будь здоров!» Я спросил ее, когда мы с ней увидимся. «Когда ты чуточку поумнеешь», — отвечала она, смеясь. Потом уже более серьезным тоном. Знаешь, сынок, мне кажется, что я тебя немножко люблю. Но только это ненадолго. Собаке с волком не ужиться. Быть может, если бы ты принял цыганский закон, я бы согласилась стать твоей Ромией. Но это глупости. Этого не может быть. Нет, мой мальчик, поверь мне, ты дешево отделался, Ты повстречался с чертом, да, с чертом. Не всегда он черен, и шею он тебе не сломал. Я ношу шерсть, но я не овечка. Поставь свечу своей Махари, она это заслужила. Примечание. Махари — святая дева. Но прощай еще раз. Не думай больше о кармен сити не то она женит тебя на вдове с деревянными ногами. Примечание. Виселица. Вдова последнего повешенного. С этими словами она отодвинула засов, запиравший дверь, и, выйдя на улицу, закуталась в мантилью и повернула мне спину. Она была права. Лучше мне было не думать о ней больше. Но после этого дня на улице Канделеха я ни о чем другом думать не мог. Я целыми днями бродил, надеясь ее встретить. Я справлялся о ней у старухи и у хозяина тесной лавочки. Оба они отвечали, что она уехала в Лалоро, так они называют Португалию. Это должно быть Кармен... Велела им так говорить, но я вскоре же убедился, что они лгут. Несколько недель спустя, после моей побывки на улице Канделеха, я стоял на часах у городских ворот. Неподалеку от этих ворот в крепостной стене образовался пролом. Днем его чинили, а на ночь к нему ставили часового, чтобы помешать контрабандистам. Днем я видел, как около Кардегардии сновал... Лилья Спастя и заговаривал с некоторыми из моих товарищей. Все были с ним знакомы, с его рыбой и оладьями и подавно. Он подошел ко мне и спросил, не знаю ли я чего о Кармен. Нет, отвечал я ему. Ну так узнаете, куманек. Он не ошибся. На ночь... Я был снаряжен стереть пролом. Как только Ефрейд ушел, я увидел, что ко мне подходит какая-то женщина. Сердце мое подсказывало, что это Кармен. Однако я крикнул, ступай прочь, проходу нет. Но не будьте злым, сказала она, давая себя узнать. Как это вы, Кармен, да, земляк? И вот в чем дело. Хочешь заработать, дуро, тут пойдут люди с тюками, не мешая им. Нет, отвечал я, я не могу их пропустить, таков приказ, приказ, приказ. На улице Канделеха ты не думал о приказах. Ах, отвечал я, сам не свой от одного этого воспоминания. Тогда нетрудно было забыть всякие приказы. Но я не желаю денег от контрабандистов. Ну, хорошо. Если ты не желаешь денег, хочешь, мы еще раз пообедаем у старой Доротеи